Сцена седьмая. Взбудораженные сделанным открытием, Гварнери и Альберти говорили на перебой. «Значит, они хотели точно знать, куда подсоединить баллон?» — спросил Гварнери. «Но вы хоть представляете, скольких трудов это потребовало? Найти человека, который передаст тебе тех чертежей поезда, ликвидировать его после теракта. Не проще было положить баллон под сиденье? Его бы кто-нибудь заметил?» — сказал Альберти. «Например, уборщики». Они не хотели рисковать. Не слишком ли вы возбудились из-за куска трубы? спросил испозита. То есть, по-твоему, это не важно? удивился гварнери. Испозита молча пожал плечами. С тех пор, как они заговорили о СРТ, он становился все более хмурым и несговорчивым, и от Данте это не укрылось. Он уже собирался задать Испозита прямой вопрос, но Колумба отрицательно покачала головой. Она лучше его умела управляться со своими подчиненными. «Хорошо, парни», — сказала она, вставая. «Уже поздно. Сэндвичи и пиво кончились, и пора идти баньки Еще раз спасибо, что заглянули поболтать». Она проводила троицу до двери. «Когда вы собираетесь сообщить целевой группе о том, что мы выяснили?» — с порога спросил Альберти. «Мы ничего не выяснили, Альберти. Мы только выдвигаем спорные гипотезы. Ясно?» — Ясно, госпожа Касселли. — Хоть у кого-то осталось крупица здравого смысла, — проворчал Испозита. Колумба преградила ему выход. — Не задержишься на секундочку? — спросила она. — Я приехал на машине Альберти, — удивленно сказал он. — Я оплачу вам такси. На меня как раз свалились несметные богатства, — вмешался Данте. — Также могу предложить вам кое-что покрепче пива. Эспозита вздохнул. «Завтра увидимся», — сказал он дожидавшимся в коридоре товарищем и закрыл дверь. «Что я сделал?» «Сначала коктейль». «Любите коктейли на основе водки?» — спросил Данте. «А что еще есть?» «Водка». «Окей». «Давай-ка садись», — сказала Коломба. Эспозитто вернулся на диван, где к нему вскоре присоединился Данте с двумя московскими мулами в гигантских коктейльных бокалах. Один коктейль он смешал для себя. Коломбо достала из мини-бара колу-зеро в надежде, что газировка поможет ей переварить промышленное количество проглоченных сэндвичей. Это что за штуки?» — спросил Эспозита, показывая на зеленые кружочки в бокале. «Цукини, что ли?» «Огурец. Вот увидите, это вкусно», — сказал Данте, садясь напротив него. «Все, что вы скажете, останется между нами. Мы ведь на одной стороне, правда?» Я и вы? Вряд ли. «Эспозито, я не могу заставить тебя говорить, если ты сам не хочешь», — сказала Коломба. «Но когда мы обсуждали крота в СРТ, ты явно занервничал. И, учитывая, что я там чуть не погибла, я бы хотела знать, почему». «А хотите, я попытаюсь угадать?» — добавил Данте. «Как правило, если человек часто прикасается к губам или лицу, у него есть тайна, которую он боится выдать» или, наоборот, хочет ей поделиться, но считает, что делать этого не следует. Вы прикасались к лицу чаще, чем обычно. Эспозита переводил глаза с него, на нее и обратно. «А ведь вы отличная пара. Со всем уважением, госпожа Косселли. Он отпил из бокала. «Эта дрянь не так плоха, как я думал». Он снова отхлебнул коктейль и решился. «Ладно». «Я знал Уолтера Камприани, охранника, которому этот подонок перерезал глотку». «Он служил в полиции?» — спросил Данте. «Да. Много лет назад мы оба начинали в патруле. Работа ему нравилась, и за пятнадцать лет он ни разу не попытался перевестись в другой отдел. Не то что нынешние пингвины, которые после месяца на улицах мечтают попасть в мобильное подразделение». «Почему он уволился?» — спросила Коломба, стараясь не вспоминать, как нашла Камприани, лежащим в луже крови. — Его вытурили. Якобы он получал на лапу от барык и предупреждал их об облавах. Причем имел дело с большими шишками, а не с уличными толкачами. Начальство решило разобраться с ним по-тихому и не отдавать под суд. — Так брал он взятки или нет? — спросил Данте. — Я лично такого никогда не видел. — Ну, тогда с сарказмом протянул Данте. «Я сказал, что никогда ничего подобного за ним не замечал и готов покляться в этом хоть перед Отцом Небесным», раздраженно сказал Эспозита. «Черт, он же погиб! Проявите немного уважения». однако теперь ты засомневался», ледяным тоном произнесла Коломба. Она не слишком сочувствовала продажным полицейским, как живым, так и мертвым. Эспозита смотрел на свои руки. «Ему долго пришлось». За эти годы мы несколько раз встречались, но, скорее, случайно. Ползарплаты у него уходило на алименты бывшей, а другую половину он спускал на свою любовницу-кубинку. «Ты не знаешь, у охранников есть постоянное расписание вахт?» — спросил Данте Колумбу. И обычно да. Значит, Муста должен был убить охранника, чтобы тот не заговорил. И остальное было сопутствующим ущербом», — заключил Данте. Вы не можете быть в этом уверены, гений, сказал Испозита. Именно поэтому ты сейчас поедешь с нами к его вдове, сказала Коломба. Возможно, она согласится побеседовать со старым другом.